Я Гущина. Блокадницы. Это не были звуки новогоднего салюта. Ленинград опять бомбили. Зима стояла морозная. Скорее всего, зимы и раньше были такими же, но маленькой Ире казалось, что сейчас холод был везде. Думалось, что он внутри нее самой, и именно из-за него так холодно на улице. А может, так холодно от того, что идет война? Злоба людей сделала зиму тоже злой. Или от того, что везде была смерть. Впрочем, все уже привыкли к ней. Иногда даже ждали ее. А смерти было безразлично, кого забирать, детей или взрослых. Она просто гуляла по улицам черного от горя города и выбирала голодных и ослабших. Но страшнее смерти стало другое. Равнодушие. «Было все равно, что с тобой случится». Главное, чтобы все закончилось. Все равно как. Сил бороться не было. Умирали кто где. Кто-то в нетопленной промозглой квартире, кто-то на улице, прямо на ходу. Люди будто засыпали от истощения, холода, безысходности. Только уже никто из них не проснулся. Трупы долго лежали на улице, ведь их некому убирать. Не оглядывайся. Шикнула на Иру старшая сестра Марина. Она тащила Иру за руку по заснеженной улице мимо замерзшей женщины в обнимку с младенцем. «Смотри, куда идешь?» Марина вовремя предупредила, а то Ира споткнулась бы о следующий троп. А так смогла переступить. Почему-то отсутствовала жалость. Раньше она была, а сейчас прошла. Жалеть хотелось живых. Мертвым теперь все равно». «Надо спешить», — заговорила Марина, прикрывая рот шарфом. Каждое ее слово вылетало изо рта в виде пара. «Мама сказала, что если мы придем в пункт приема сирот и скажем, что наши родители умерли, то нас возьмут в детдом и будут хорошо кормить. Иришка, милая, представляешь, мы будем спать в теплых кроватях». Хоть сестра постаралась придать голосу веселость, но Ира чувствовала неискренность. «Марина всего на пару лет старше, и ей тоже страшно». «Не хочу туда», — захныкала Ира и закрутила головой. «Хочу домой, к маме». Марина промолчала и остервенело потянула сестру дальше. Почти все знакомые умерли. Мама хотела, чтобы дочери выжили. В детдоме их накормят. Думая о маме, Марина чуть не заплакала. Тут Ира поскользнулась и упала. «Не хочу», — захныкала она, усаживаясь в сугроб. «Там не будет лучше, чем дома. Просто мама боится, что если она умрет, мы останемся одни. Но мы не будем одни, у нас есть тетя Клава». Марина стиснула зубы, чтобы сдержать крик отчаяния. Несколько секунд молчания позволили ей прийти в себя от боли утраты. «Нет у нас уже тетя Клавы», — выдохнула Марина, вспоминая, как вчера вечером пришла мама, — Я тяжело села на последний уцелевший стул. Она в изнеможении закрыла лицо ладонями и вздохнула. Клава из соседней квартиры умерла. А потом подошла к окну с заклеенными накрест стеклами и сухо заплакала. Без слез. Плечи вздрагивали, сбивалось дыхание, а сухие глаза смотрели в сизое небо. В их доме было три этажа по четыре квартиры на каждом — И вот сейчас из всех семей, обитавших здесь ранее, осталась лишь одна из трёх человек. Мама да Ира с Мариной. Месяц назад половина их дома рухнула во время бомбежки, погребая под собой четыре семьи. Лестницы и несколько квартир устояли. «Хочу домой», — ныла Ира, не собираясь вставать. «Если встанет, то сестра поведет и дальше. А так вряд ли поднимет, сил не хватит». Уж больно худая. «Нет, Марина, не пойду. Давай вернемся. Мама придет с работы, и мы ляжем спать. Нам будет хорошо, потому что мы будем вместе. Мама любит нас». Марина тяжелым взглядом посмотрела на сестру. «Иришка, перестань упрямиться», – перешла она к уговорам. «Сегодня ночью старый год сменится новым, и у нас начнется новая жизнь, новый дом, новые друзья, новое все». «В детском доме Дед Мороз подарки нам подарит». Сложно сказать, верила ли Маринка сама в эту прекрасную сказку, но старательно пыталась заставить сестру поверить в нее. «Все равно не хочу», — упорствовала Ирина. «Если бы там было хорошо, мама нас сама отвела бы. Почему она не захотела пойти с нами?» В голосе послышалась обида. Говоря это, девочка даже не представляла, как тяжело было матери решиться отправить дочерей в дом, как немыслимо трудно было одеть их и проводить из дома. Женщина не нашла в себе сил отвезти их. Она знала, что если поведет, то по дороге передумает и не сможет отдать чужим людям. Отправив дочерей в новую жизнь, она в изнеможении упала на кровать и была, как раненная волчица. В какой-то момент поняла, что можно все остановить. Подскочила, чтобы догнать, но вовремя остановилась. Там им будет лучше. Она не хотела, чтобы дети видели, как умрет от голода их мать. Продуктов больше не было. Хлеба давали так мало, что им не наешься. Мать делила свой кусок между дочерьми, а сама шаталась от голода и пару раз теряла сознание». последнюю неделю тетя клава все ругала ее что она помрет если есть не будет а потом тетя клава сказала что у нее появился знакомый военный а им продовольствие немного больше давали чем гражданским сказала что хлеб у него есть так что она и маме принесла на вот покорми своих через два дня добрая соседка умерла от голода Маринка понимала, что на самом деле не было никакого знакомого, и что тётя Клава свой хлеб принесла, чтобы спасти маму, а еще принесла несколько замерзших морковок. Вспомнив это, Маринка шмыгнула носом и постаралась не разреветься. Жалко стало тётю Клаву, но маму тоже жалко. И если сейчас они с сестрой уйдут, то мама сможет свой хлеб сама есть. Поэтому... Марина продолжала уговаривать Иру. «Туда берут только сирот. А какие мы с тобой сироты, коль мамка жива, а папка на фронте? Ты пойми, она за нас волнуется, хочет, чтобы нас спасли. Наши солдаты заберут нас из Ленинграда и отвезут туда, где нет фашистских самолетов и есть еда. Ирка, разве ты не хочешь покушать хлебушка теплого и выпить молока?» Ее слова заглушила сирена. «Ирка, вставай!» Завопила Марина. Немцы летят! Она сильно дернула сестру за руку и поставила на ноги. Девочки помчались к бомбоубежищу. Туда же бежали те, кто мог бежать, остальные шли из последних сил. Девочки попытались обогнать мужчину предыдущего впереди, но тот вдруг обмяк и завалился прямо на Марину. А! Завопила Ира от страха за сестру. Та молча попыталась вылезти из-под мужчины. Судя по всему, он умер, тело стало неповоротливым и тяжелым. Вдвоем девочки перевернули его. Маринка встала, но бежать уже не смогла, болела нога. Видимо, подвернула при падении. «Беги сама!» — велела она Ире. Та уставилась на нее круглыми от ужаса глазами и затрясла головой. «Беги! Без тебя не пойду!» — заупрямилась Ира, ощетинившись, как дикий зверек. «Сестру она не оставит». Ее слова потонули в грохоте взрывов. Вокруг свистели пули и рвались снаряды. Невдалеке рухнул дом. Девочки испуганно завизжали. Марина бросилась на землю и дернула за собой сестру. Они перекатились к груди мусора, припорошенной снегом. «Помоги мне», — велела Маринка и стала подтягивать к себе мужчину, который перед обстрелом упал на нее. Ира потянула его изо всех сил. Вдвоем они справились и даже смогли подлезть под него. Грохот стоял такой, будто наступил конец света. Тело мужчины несколько раздернулось, в него попали пули, и это спасло жизнь девочкам. Ира плакала. Было страшно. Так страшно, что аж сердце выпрыгивало. Время остановилось. Существовали только ужас и грохот. Казалось, что это будет длиться вечно. Лицо в снегу замерзло, мужчина тяжелый, трудно дышать. Маринка рядом вздрагивает, значит, еще жива. Намного страшнее, если бы она лежала без движения. Вскоре налет закончился, и обстрел прекратился. Девочки с трудом выбрались из-под трупа, но встать не было сил, ноги не слушались. Они сидели на снегу и не могли прийти в себя. В голове Иры образовалась пустота, которая звенела и переливалась яркими вспышками коротких воспоминаний. Страх прошел. Иришке вспомнилось, как по утрам, когда мама собиралась на работу, она будила девочек, чтобы покормить завтраком. Бывало, Ира не хотела вылезать из-под теплых одеял, а мама взглянет строго и скажет «Барыня Ираида, не гоже в постели до вечера, так всю жизнь проспите». Подумав об этом, Ираш отвернулась от строгой сестры. Ничего Маринка не понимает. Ире не хотелось ни к другим детям, ни к этой жизни, ни Деда Мороза с подарками. Ей нужна была только мама. Марина не успела ухватить Иру, как та побежала бежала домой. «Подожди!» — чуть не плача крикнула сестра. Но Ира знала, что будет, если послушается. Откуда только силы взялись. Она мчалась домой быстрее ветра и, ворвавшись в холодную квартиру, увидела маму. Та сидела у стола и плакала, закрыв лицо ладонями. Расставание с дочерьми стало для нее величайшим горем. Увидев Иру, она вскрикнула от радости и кинулась к девочке. Упав перед ней на колени, она обнимала и плакала и снова обнимала. «Прости меня», — лепетала изможденная женщина, «но я хотела спасти вас любой ценой». Тут она спохватилась и, как пружина, разогнулась, тревожно глядя на дверь за спиной Ирой. «Где Марина?» — в ужасе спросила она. Видимо, подумала, что во время обстрела ее убили. «Жива!» — только и успела сказать Ира, и говорить стало сложнее с маминым рукавом во рту. «Сейчас придет!» — выговорила она с трудом. И правда, дверь отворилась, и на пороге появилась Маринка. Щеки красные, глаза горят. «Мам, прости, я не смогла увезти ее», — оправдывалась она. «Я рада, что вы вернулись», — обливаясь слезами, сказала мама, обнимая обеих дочерей сразу. «Я не могу без вас. Скоро опять станут эвакуировать. Мы постараемся дожить до этого. Нас обязательно увезут отсюда». «Вместе». Она плакала, но потом успокоилась и сказала, «Сегодня новогодняя ночь. Дед Мороз принес нам хлеб, тыкву и свеклу, так что закатим пир горой». «Если был бы папа, то мы елку нарядили, как раньше», — вздохнула Марина. Слова о елке и папе сделали маму грустной, но она нашла в себе силы улыбнуться и сказать, «У нас обязательно будет елка». но только самое необычное. Сказав это, она куда-то убежала, а через минуту стояла, улыбаясь с высокой железной вешалкой для одежды с гнутыми рогами. Она раньше у тети Клавы стояла. а чего то всем стало весело. Вот так и елка. Мама нацепляла на нее кусочки проволоки и пустые жестяные банки вместо игрушек. Там же оказался и Ирин плюшевый медведь с оторванной лапой и одним глазом. Теперь посреди комнаты красовалась новогодняя елка. Ира была счастлива, как никогда прежде. И, скорее всего, причиной была не вешалка елка, а то, что они опять все вместе, и мама смеется, и даже отважилась закинуть в прожорливую буржуйку последний стул. Ломали его все вместе. Прочным оказался. Буржуйка в представлении Иры являлась голодным зверем, питающимся всем, что самое красивое и нужное. То ему книги подавай, то шкаф разломай и отдай. Ему на съедение пошли ковры и деревянные кровати. Даже обоями со стен не побрезговал. Ира помнила, как они с Мариной обдирали обои и подкидывали в огненную пасть. Девочки обошли все соседние кварталы и собрали все, что могло гореть – Но к сегодняшнему дню все закончилось. Их деревянная кровать давно ушла в топку, но они притащили из-под завалов соседского дома две железные кровати, поставили рядом на них и спали, не раздеваясь, на дырявом матраце и под грудой одеял. Но зато вместе спали, их грела любовь. Вечерела. Скоро наступит Новый год, загадочно сказала мама и, обняв дочек, спросила. «Вы же помните, что новогодние желания непременно исполняются?» «Помню, поэтому загадаю, чтобы Дед Мороз...» Начала Иришка, но мама остановила ее строгим взглядом. «Барыня Ираида, даже не вздумайте рассказывать нам об этом. Это ваш секрет, иначе не исполнится». Новогодним яством стала тыква, тушеная со свеклой. Казалось, что ничего вкуснее и быть не может. Маринка сбегала на улицу, набрала снега. Его растопили. Когда вода закипела, мама заварила ароматный чай. Вдохнув запах, Ире вспомнилась другая жизнь, до войны, как папа приносил елку, и они всей семьей весело наряжали ее. Из кухни вкусно пахло пирогами, жареной рыбой, курицей и котлетами». Аппетитный дух холодца витал по дому и щекотал ноздри. Но с самым запоминающимся запахом остался терпкий запах хвои и мандаринов. Лучше бы я не вспоминала. Ире стало грустно. Нет ни папы, ни елки, ни пирогов. Зато есть холод, голод и война. Наступила ночь. Они сидели на кровати, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели, как за окном падает снег. Одинокий язычок свечей, догорая, метался, отбрасывая рваные тени. Вспыхнув, в последний раз он потух, и комната погрузилась в мрак. Мама встала, чтобы уложить девочек спать. Укутав Иру в рванное, но теплое одеяло, подсунула ей под голову подушку. Марина тоже подлезла под одеяло к сестре. «Я так счастлива, что этот Новый год мы встретим вместе», — проговорила мама, припав к дочкам — Она целовала их и говорила, «Скоро все кончится, скоро мы победим немцев, и жизнь станет другая». «Мама, а Новый год он приходит только к тем, кто хочет загадать желание?» — наивно спросила Ира. и Ираида, вы уже взрослые и должны понимать, что он приходит ко всем?» — шутливо назидательным тоном ответила мама. «А когда можно желание загадывать?» — не унималась Ира. словно в ответ на ее вопрос кукушка в часах начала отсчет последних секунд старого года вот и загадывай велела мама и разожмурилась и что есть силы встала просить деда мороза, чтобы он оставил ее с сестрой и мамой в живых и чтобы другие люди, кто хочет жить тоже жили и чтобы русские солдаты повезли их в чудесный город, где не летают немецкие самолеты, где не надо ловить и есть кошек, где не надо во время обстрела прикрываться трупами, где не надо голыми руками выкапывать из мерзлой земли морковку, где не надо бояться, где не надо умирать. Утро Нового года встретило ленинградцев морозом и солнечной улыбкой. Это был прекрасный день, если бы не было войны». Ирочка проснулась и, сладко потянувшись, обняла сестру и маму. Ей снился дивный сон, в котором она видела тот самый город, про который загадала желание. И она знала, Дед Мороз обязательно исполнит это желание, потому что оно самое-самое важное в жизни». Маленькая барыня Ираида даже не догадывалась, что Дед Мороз услышал ее, и что через пару недель по громкоговорителю объявят об эвакуации, и что мама, наспех повязав Ире на голову шерстяной платок, схватит дочерей за руки и побежит на улицу. А затем придут добрые уставшие дяди, такие же, как папа, в военной одежде». Большие грузовики повезут ее, маму и Маринку и других людей по снегу. А потом будет поезд. Он помчит, громко стуча колесами, в чудесный город, где есть хлеб и не летают немецкие самолеты. Основано на реальных событиях, записано со слов главной героини. Имена не изменены.